Глава одиннадцатая Они закончили составлять букеты. Луна, с сожалением попрощалась с Сентарией, договорившись обязательно еще раз встретиться, и поспешила к себе в комнату. Там ее уже ждала мама, чтобы помочь выбрать наряд для приема. «Сентария просто прелесть!» — с порога выпалила Луна. «Она такая умная, такая красивая!» Ты видела ее зеленые веснушки, а рисунок на лице, а капельки на ресницах, а волосы? Они такие мягкие и воздушные, словно пух, так и хочется их потрогать. А еще она сказала, что я могу задавать ей любые вопросы, какие захочу, и она постарается ответить на все. — И что, ты смогла остановиться? — рассмеялась Нефелина. — Ну, как сказать? — Пару миллионов задала, и еще столько же осталось. Не сомневаюсь. Не замечая маминой насмешки, девочка продолжала тараторить без остановки. Она почти на все ответила. Ты представляешь? Это же надо иметь такую голову. Я тоже хочу быть такой умной. А еще она очень смешная. А вот хранитель наоборот, ворчун и зануда. Но тоже столько всего знает, просто уму непостижимо. Кажется, я нашла себе подругу. Впервые у меня будет человек, с которым я смогу поделиться всем всем. Ну, после тебя и Аниты. Поспешила добавить Луна, кинув на маму смущенный взгляд. Да, милая, подруга это прекрасно. Я рада, что она у тебя появилась. Тем более такая замечательная девочка, как Сентария. Ее очень ценят. Она еще школьница, но уже вовсю работает во Флорессии, огромной лаборатории, которой гордится весь Смарагдиус. «Ага, очень умная. Мы сначала даже из-за этого чуть не поссорились, но сразу же помирились, и она обещала меня учить». Один только вопрос я постеснялась ей задать. — Да неужели? — удивилась мама, которая уже поняла, что непосредственная Луна чаще всего говорит, что думает, а иногда даже и не думая. — Очень интересно, что за вопрос? — Почему у нее такие странные волосы? Ты рассказывала, что у всех смарагдеанцев длинные и прямые волосы. А у нее, как у тебя, только зеленые. Потому что ее родители из разных петрамиумов, как и мы с твоим отцом, а это большая редкость. Почему? Эм, как бы покороче объяснить. Драгомирцы очень дружный народ. Мы все очень любим друг друга. Но в своих петрамиумах живем несколько обособленно. В родном Петрамиуме у нас все: родители, дом, школа, друзья и все, что нужно для развития нашего дара. Согласись, что делать кристаллианцу в Сафаирине, где кругом сплошная вода, или в Смарагдиусе, среди высоких деревьев? Ему нужен простор и воздух, ведь он любит летать. Поэтому браки... в основном заключаются между представителями одного Петра Но есть исключения, например, целители. Они приходят в манибион из разных Петра и, естественно, между ними вспыхивают чувства. Но их объединяет открывшийся дар. Однако бывает и по-другому. Как у нас, или в семье твоей подруги, ведь любви не прикажешь. Порой она возникает между людьми, про которых со стороны и не понять, что у них общего. Я оказалась в списке приглашенных на церемонию вступления твоего отца на пост правителя Манебиона. Как говорит Алекс, это была любовь с первого взгляда. Мама смутилась и отвела глаза. Луна вся обратилась вслух. Еще бы. История знакомства родителей. Это так романтично. Он начал ухаживать, а я некоторое время колебалась. — Он тебе сначала не нравился? — Ну что ты! Разве найдется во всем Драгомире хоть один человек, кому бы не нравился твой отец? Он с самого детства очаровывал людей. Алекса никогда не наказывали. Ни родители, ни преподаватели в школе. Друзья постоянно выгораживали его и брали вину на себя. А ведь он был еще тем хулиганом. Но обаяние позволяло избегать справедливой кары. Луна представила отца, такого строгого и величественного сейчас, маленьким сорванцом, и рассмеялась. Это было так мило! Ей хотелось знать еще как можно больше. мне он разумеется тоже сразу понравился но я очень боялась переезжать в манибион чужой петрамиум где у меня никого нет. если бы у меня хотя бы был дар целительства я переживала что не смогу здесь жить, но любовь все победила с восторгом спросила луна и даже приоткрыла рот в предвкушении можно сказать и так я решилась И с той минуты ни разу не пожалела об этом. Здесь я счастлива. А после твоего возвращения счастлива абсолютно. «Как я рада, что вы встретили друг друга, и что теперь у вас есть еще и я!» — воскликнула Луна. «Вот и замечательно. Но давай все же подготовимся к приему». Они выпроводили Фитчика из комнаты, сказав, что мальчикам здесь не место. Он отчаянно ругался под дверью, верещал, пробовал сначала угрожать, потом разжалобить, используя все свои артистические таланты. Долго причитал о своей нелегкой судьбе, о несправедливости, окружающей его повсюду, о жестокости Луны и еще о целой куче несуществующих невзгод. Потом ему все же наскучило, и Фитчик отправился в сад, чтобы опять погонять стрекоз и нагулять аппетит к пиршеству, о чем обиженно сообщил тем, кто остался с той стороны двери и упорно его игнорировал. «Можно подумать, у него пропадал этот аппетит!» — рассмеялась Луна. Девочка сидела на ворохе платьев и чувствовала себя принцессой из сказки. Здесь были длинные со шлейфом и короткие, пышные и прямые, с открытыми плечами и с воротником под горло, с кучей не складок и более сдержанные. Она копалась во всем этом великолепии уже больше часа и, наконец, взмолилась. «Мамочка, помоги! Я не знаю, что выбрать. Можно я их все надену?» И тут же заразительно расхохоталась, представив себе эту картину. Нефилина тоже улыбнулась. «Нет, ну все-то не надо, а то придется срочно расширять дверной проем. Но одно точно нужно. Не выйдешь же ты к гостям в сорочке». «А кто приглашен?» — взволнованно спросила Луна. «О, сегодня соберутся самые знаменитые и талантливые представители всех петрамиумов. Обязательно будут старейшины и правители. Их ты уже знаешь. Но они придут с семьями. Там есть твои ровесники, так что познакомишься. В общем, сама увидишь. А теперь давай уже одеваться». «Раз ты не можешь выбрать, я предлагаю тебе вот это». Мама вытащила из шкафа сдержанное и в то же время роскошное платье, подхваченное под грудью кружевным золотистым поясом с длинными кистями, свисающими практически до пола. Платье было сшито из легкой воздушной ткани темно-синего цвета, которая выгодно оттеняла белые волосы Луны. Лиф украшали мелкие звезды, которые переливались всеми цветами перламутра. Девочка оделась и подошла к зеркалу. Она выглядела так, как будто взяла кусочек ночного неба и завернулась в него, при этом не забыв прихватить луну. Адуляр гордо сиял в амулете, висящем на тонкой цепочке. «Волосы убирать в прическу не будем», — решительно сказала мама. «Ты еще молоденькая девушка. Все эти сложные конструкции на голове тебе ни к чему. Просто возьмем нити жемчуга и украсим несколько прядей». Она отступила на пару шагов, удовлетворенно кивнула и достала из комода пару серебряных туфель на небольшом каблучке. «Все». Ты готова. Можно впустить Фитчика, а то он уже скребется под дверью. Девочка прислушалась, и точно, кто-то тихонько стучался. Она открыла дверь и впустила перепачканного зверька, который так устал носясь по саду, что засыпал на ходу. Фитчик с трудом дотащился до любимой подушки, готовой рухнуть мордочкой вниз. и тут краем глаза увидел Луну. «Искра мне в глаз!» — заверещал хранитель, копируя интонацию Гелиодора. «Какая же ты красивая!» Он молнией метнулся в ванну, откуда сразу же раздался невероятный грохот. Падали какие-то банки, склянки, шумела вода. «Фичас, фичас!» Невнятно прокричал фитчик, видимо набрав полный рот зубной пасты. Я сейчас буду готов. Через полминуты чисто вымытый, гладко причесанный, напудренный фитчик торжественно выплыл из ванной. Он вылил на себя столько одеколона, что в комнате тут же стало нечем дышать. И Нефилина немедленно расчихалась. Будь здорова! Хором пожелали Фетчик и Луна. Он подлетел к своей подопечной, галантно согнул лапку и сказал. «Маленькая леди, я очень рад сопровождать вас на бал!» И театрально раскланялся. Луна, смеясь, взялась за предложенную ей лапку, и все трое вышли из комнаты. Подойдя к залу советов, из-за дверей которого доносилась приятная музыка, и оживленный гул голосов, девочка опять заволновалась. Она до сих пор сильно смущалась, когда к ней было обращено столько взглядов. Немного постояв и собравшись с духом, Луна решительно толкнула дверь и вошла. Нефилина и Фитчик последовали за ней. Музыка резко оборвалась, и в зале воцарилась тишина. Навстречу к ним поспешил отец, на ходу дав знак музыкантам, чтобы те продолжали играть. Но музыканты молчали, не в силах поднять скрипки или взяться за струны. Приглашенные во все глаза смотрели на девочку, которая, по слухам, должна была спасти их от проклятия и от самой же Луна замерла в центре, рассеянно озираясь. Вдруг кто-то в толпе не удержался и захлопал в ладоши. К нему присоединился еще один, потом еще, и вот уже оглушительные овации ураганом неслись по комнате. Люди стояли, смотрели на девочку и громко аплодировали. Отец обнял ее за плечи, И так выразительно посмотрел на музыкантов, что те, словно очнувшись от гипноза, наконец-то заиграли быструю мелодию. Гости расступились, и Алекс повел дочь к почетным местам. — Прошу всех к столу! — торжественно произнес церемонимейстер. Постепенно все расселись на своих местах, и Луна наконец-то получила возможность немного осмотреться. Фитчик уже повязал салфетку и деловито разбирался с ближайшим блюдом. «Хватит глазеть, ешь давай!» — пробурчал он с набитым ртом. Но девочка, не обращая внимания на призывы хранителя, с любопытством смотрела по сторонам. Зал советов, где вчера проходили испытания, сегодня было не узнать. К вечеру он окрасился в пылающие цвета заката, которые, впрочем, уже начинали уступать место мягким сумеркам. Огненно-рыжие девушки ходили между рядами и взглядом зажигали свечи, наполнявшие комнату теплым мерцающим светом. В центре зала выступали воздушные гимнасты. Луна всегда любила представления акробатов на сельских ярмарках, куда ее изредка после долгих уговоров и слез брала тетушка Мари. Но такого она, конечно, даже не могла себе представить. Здешние гимнасты не использовали ни колец, ни обручей, ни страховочных канатов. Они просто кувыркались в воздухе, выполняя головокружительные трюки. В белых и голубых трико... С серебряными полосками они, сверкающие молнией, проносились над головами. Луна тихонько охала и ахала. Хранитель, тоже увлекшийся представлением, вторил ей, не переставая при этом с упоением чавкать. Затем настала очередь водного сейфарина. Два высоких юноши вышли в центр зала, где для них были приготовлены емкости с водой. Они призвали к себе струи воды и начали лепить из нее разные фигуры, будто это была не вода, а послушная глина. Немного покрутили струю в воздухе, и вот уже перед зрителями в полный рост красуется Александрид, настолько похожий, что все сразу догадались, кто это. А вот из второй водной струи к нему навстречу Легко бежит нефилина. Потом два фонтана собрались в небольшой шторм, и из него появился огромный гелиодор. Зрители покатились со смеху Огненный правитель смущенно закашлял и спрятал в ладонях запылавшее лицо. Вода вновь вернулась в большие чаны, чтобы затем мощным столбом подняться вверх. Когда напор стал уменьшаться, и струя опустилась пониже, все с изумлением увидели маленькую фигурку девочки с летящими волосами, на плече у которой примостился крылатый и ушастый хранитель. "Это же я, я!" чуть не подавившись, завопил Федчик. Он взлетел над столом и сделал несколько кувырков в воздухе. ничуть не уступая только что выступившим воздушным гимнастам. Зрители зааплодировали. Зверек церемонно раскланялся и уставился на представление, ненадолго даже забыв про еду. Чтобы доставить ему удовольствие, водные чародеи изобразили его отдельно. Сначала летящим водной стрелой над столом, разбрызгивая серебристые капли. а затем кувыркающимся в воздухе. Фитчик хлопал так сильно, что у него заболели лапки, о чем он потом долго жаловался всем, кто его слушал и кто не слушал. Волшебников из Сафайрина сменили представители Гарнетуса, устроившие потрясающее огненное шоу. Гелиодор, забыв о смущении, распрямился в полный рост и громким свистом и аплодисментами подбатривал их. пламя как будто ручное носилось по залу периодически засыпая всех искрами которые не успев долететь до поверхности с тихим шипением гасли пообещав к ночи отдельный сюрприз огненные артисты удалились под громкие аплодисменты настал черед смаракдиуса высокие стройные девушки с цветочными орнаментами на лицах вынесли птиц, которые насвистели такую задорную мелодию, что все сидящие за столом азартно отбивали такт. Затем последовал номер с исчезающим кроликом. Только в отличие от ярмарочных фокусов по ту сторону земли, здесь кролик действительно на какое-то время пропадал, а потом появлялся в самых неожиданных местах. Один раз он оказался на голове андалузита, потом выглянул из-за плеча Луны и, наконец, очутился в кармане Гелиадора, который с таким упоением стал гладить зверька, что в итоге выпросил его себе в подарок. Ужин подходил к концу, и Луна, отбившая все ладони, поспешила проглотить хоть кусочек, чтобы не уйти с голодной. Потом гости вышли в сад и небольшими группками стали прогуливаться по аллеям. Нифелина, Александрит и Луна подходили к каждой группе, чтобы немного побеседовать и лично представить девочку. Дойдя до знакомых громадных фигур с огненно-рыжими шевелюрами, Луна заулыбалась во весь рот. Здесь был не только Гелиодор. Но и добрый старый Галит. Он хотел, как требует этикет, пожать ей руку, но девочка с детской непосредственностью крепко обняла старика. Рядом крутились неугомонные пирети и пироппа, которые уже в сотый или тысячный раз рассказывали всем, что именно они нашли дочь правителя Манибиона. Они громко поздоровались с Луной. и с криками, что скоро все начнется, умчались вглубь сада. — Вот непоседы! — с любовью проворчал Галит. — А это еще один мой внук, старший, гораздо более спокойный, к счастью. А то от троих таких охламонов я бы точно сошел с ума. К ним подошел высокий юноша лет четырнадцати-пятнадцати с очень серьезными янтарными глазами. Протянув Луне руку, он представился. — Аметрин, старший брат этих разгильдяев. — Очень приятно, — тихо ответила Луна, пожимая протянутую руку, и неожиданно застеснялась. — Моя гордость, сильный, смелый. а книги читает пачками. Точно старая сваха стал расхваливать внука Галит. Он и фехтует, и знает приемы борьбы. — Ага, а еще вышивает крестиком и печет пироги. Со смехом подхватил Аметрин. — Хватит, дед, что ты меня как барышню нахваливаешь? Юноша подхватил Луну под руку и предложил. «Пойдемте на площадь, там сейчас будет интересно!» Луна, зардевшись от смущения, зашагала рядом с Аметрином. Рискуя заработать косоглазие, девочка тайком разглядывала его. Он уже был высоким, поэтому она предположила, что Аметрин будет воином. В пользу ее догадки говорил не только рост, но и военная выправка, которая уже чувствовалась в его осанке, манере держать голову, четко и быстро говорить, используя короткие отрывистые фразы. Рука, которая бережно придерживала ее за локоть, помогая лавировать среди толпы, была сильной и надежной. Волосы Аметрина слегка вились и лежали красивой огненной волной. Ну и веснушки, куда ж без них. Он был ими усыпан так же густо, как и дедушка Галит. Девочке понравилось, что Аметрин вел себя совсем как взрослый, сдержанно и уверенно. Рядом с ним она испытывала неловкость, постоянно смущалась и отвечала не в попад. А некоторые вопросы вообще не услышала, слишком увлеченная тайным разглядыванием Аметрина. Тем временем на площади собралось невероятное количество народа. И гости, и жители города. Все пришли сюда в ожидании зрелища, которое приготовил Гарнетус. Раздался громкий бой часов. Бом-бом-бом-бом. Ровно двенадцать раз. Прям как в сказке о Золушке. Нервно засмеялась Луна и, сказав это, почувствовала себя глупой. — Точно! — подхватила Митрин. — Теперь тебе нужно побежать и потерять туфельку. — Ну уж нет! — возразила девочка. — Ни за что не пропущу сюрприз, даже если сейчас сама превращусь в тыкву. И они вместе рассмеялись. Луна запоздала удивилась. — О! Я только сейчас сообразила. Вы здесь тоже знаете эту сказку? — Про Золушку? Ну, конечно. Это одна из старинных сказок нашего мира. — И нашего тоже! — воскликнула девочка, удивившись, как иногда тесно переплетаются такие разные миры. В этот миг в небе вспыхнули разноцветные огни, тут же затмив звезды. — Ах! Восторженно выдохнула толпа. Огни начали закручиваться в спирали, с каждым витком увеличивая скорость. И вот уже огненный вихрь кружил по небу. Пробежав полный круг, он распался на сотни огненных шаров, которые, подпрыгивая как мячики, покатились по небосводу. Зрителям показалось, что огни вот-вот достигнут земли. Некоторые особо впечатлительные даже прикрыли головы руками. Но, разумеется, ничего такого не произошло. Неожиданно откуда-то выпрыгнули огромные огненные кошки. Сначала они медленно кружили по темному небу, при этом сладко подтягиваясь и выгибая спинку. Заметив огненные шары, кошки бросились за ними в догонку. Поймав шар и подняв его в лапах, кошки закрутились в огненный клубок, из которого вскоре вырос громадный лев с густой гривой. Мощным рыком он приветствовал собравшихся и с силой щелкнул хвостом. От удара посыпались тысячи искор, словно золотой дождь палился с неба. Зрители кричали от восторга и хлопали в ладоши. Когда искры рассеялись, по небу вновь побежали огненные вихри. Кружась, они соединялись друг с другом и с громким хлопком выпустили в небо пламенную птицу с длинным золотым хвостом. Расправив гигантские крылья, она сделала несколько кругов над ошеломленными зрителями. пролетело так низко что присутствующие невольно пригибались затем взмыла ввысь и исчезла в тысячи огненных салютов площадь взорвалась аплодисментами все кричали свистели обнимались танцевали и плакали это была поистине волшебная ночь люди вновь поверившие в чудо радовались так Как не радовались уже тринадцать лет, у них появилась надежда.